Глава 3 Совет директоров такой большой организации, как Объединенные Заводы Колычева, собирается далеко не каждый день и даже не каждую неделю. Все-таки люди в него входят занятые с широким кругом обязанностей, а потому время их дорого. С другой стороны, случай-то ведь не совсем ординарный. Как ни крутя, вступление в правонаследование нового владельца тоже не так часто случается. В общем, торжественное мероприятие было запланировано на ближайшую пятницу а заодно на него были приглашены члены наблюдательного совета. И что самое интересное, некоторые лица числились в обоих списках. Впрочем, сегодня только среда, и у номинального владельца заводов газеты пароходов есть время на подготовку, а пока что нужно заниматься иными проблемами. И главный из них – цесаревич. И понимая, что решать ее надо не откладывая, Марта отправился в Академию одаренных. Добрый день, Лидия Михайловна. Поприветствовал Марцеву. Здравствуйте, Мартемьян. Ничуть не удивилась его визиту мадам ректор. «Честно говоря, не ожидала вас так скоро увидеть». «Странно», — хмыкнул Колчев, «Вы подложили мне изрядную свинью, а теперь говорите, что не ожидали». «А о чем вы?» Глаза Гросса сверкнули льдом. «Ну, это же вы убедили государню, что я смогу пробудить дар в цесаревиче». «Немного не так. Я сказал ей, что вы сумели сделать это один раз, и, возможно, повторяю, возможно, сумеете еще». А то, что его величество не просто царица, но еще и мать вы не подумали, что вы имеете в виду. Что для нее, как и для всякой матери, ее чада самые любимые, самые красивые, самые талантливые. И что возможность неудачи она просто не рассматривает. Думаю, вы преувеличиваете. Спокойно возразила Марцов, но по колебанию ауры Март понял, что подобные мысли приходили ей в голову. А вот мне так не кажется. Вы полагаете? Уверен. Хм. «Положим, что так, но ведь вы пришли сюда не высказывать претензии». «Верно», — согласился Март. «Как вы понимаете, просьбы ее величества, да еще и выраженные столь определенным образом, игнорировать нельзя, так что...» «Вам нужна моя помощь», — в голосе ректора появилось нечто вроде торжества. «Вроде того», — кивнул Колычев. «Что же, все лаборатории, научные кадры и другие ресурсы Академии в вашем распоряжении». «Не думаю, что это поможет», — поморщился юный гросс. Наверняка все это вы уже испробовали, так ведь? — Верно, — вынуждена была признать Марцева. Но разве есть другой способ? — Итак, что мы знаем об инициировании моего друга? — сделал вид, что задумался юноша. — Ким все время был со мной. Мы вместе с скитались, делили все радости и горе. — А на вас был инклопион, — быстро добавила Марцева. — Кстати, вы не согласились бы дать нам возможность изучить этот артефакт? Вполне вероятно, все дело в нем. — Может и так. А может, имеет место уникальное сочетание его плетений и моей ауры, но при любом раскладе у нас нет времени на полноценное исследование. Это верно. В таком случае надо вновь смоделировать эти условия. В каком смысле? В прямом. Наследнику нужно все время быть со мной рядом, чтобы мой дар и смог пробудить его. Вы же понимаете, что это невозможно. Почему? Но у вас нет придворного звания, и потому вы не сможете войти в свиту, во всяком случае, так быстро. «Вы не поняли, Лидия Михайловна, не я должен быть с цесаревичем, а он со мной и моей командой, чтобы единственным сильным одаренным рядом с ним был я, а единственным артефактом мой энклпион». «Что?» «Вы слышали?» «Нет, это решительно невозможно». «В таком случае я умываю руки», — пожал плечами Март, и хотел было выйти из кабинета, но Март своего остановила. «Подождите, вы уверены, что эти условия необходимы?» «Нет». — Единственное, в чем я уверен, что если этого не сделать, шансов нет вообще. — Но если у вас ничего не выйдет, именно вы останетесь крайним. — Можно подумать, — фыркнул Колычев, — что в любом ином случае виноват будет кто-то другой? — Пожалуй, вы правы. Хорошо, я поговорю с Евгенией. Ничего не могу обещать, но вы уж постарайтесь. Среди сотен писем и приглашений отыскались и действительно важные. Например, расписание заседания, регламент работы Сената одаренных на 1942 год и разовый пропуск в здание Таврического дворца. Пакет в плотном из желтоватого картона большом конверте без особых знаков и печати принес курьер. Самого марта в этот момент дома не было, и Татьяна на правах секретаря приняла и расписалась в получении. Если бы не это, кто знает, не затерялось бы послание в общем потоке а пропускать такие мероприятия Марту, как новую избранному Гроссу, было крайне нежелательно. Сенат одаренных, по большому счету, мало чем отличался от прочих присутственных учреждений империи, с утра более всего напоминая разворошенные улей, превращаясь ко второй половине дня в сонное царство. Ну а что? Господа Гроссы, люди заняты и долго рассиживать в кабинетах не станут, а без их присмотра мелким чиновникам можно расслабиться. Когда Март появился в здании Сената, Обеденный перерыв или, как его еще иногда называли, «Адмиральский час» был в самом разгаре. Швейцар, рослый отставник с медалями за усердие на широкой груди, молча пропустил его не подумав поинтересоваться, за какой надобностью молодой человек приперся в святая святых. Раз пришел, значит, надо. Коридоры по большей части пустовали, и лишь из некоторых комнат доносился приглушенный шум. Без приключений добравшись до помещений секретариата, он обратился к единственному обнаруженному им скучающему дежурному сотруднику. «Я хотел бы видеть господина Карского». «Как о вас доложить?» — с трудом сдержав зевок, поинтересовался тот. «Сенатор Колычев». Получив ответ, чиновник сначала вытаращил от удивления глаза, но затем шестеренки в его голове щелкнули, и он, подхватившись, тут же исчез за высокими дверями кабинета. А уже спустя несколько секунд навстречу Марту вышел сам генеральный секретарь Сената, исполненной важности в безупречном костюме тройки, сверкающей лысиной на лобастом гладком черепе Алексей Фомич Карский. «Рад приветствовать ваше происходительство в наших, хотя теперь уже и в ваших стенах», — торжественно провозгласил он. «Взаимно», — кивнул немного удивленный, подобной велиречивостью молодой гросс. «Чем могу быть полезен? Я хотел бы осмотреть свой кабинет и вообще узнать, как тут все устроено». Понимаю. — важно кивнул сановник. — Но для начала и следовать за мной, чтобы выполнить некоторые формальности. Не извольте беспокоиться, это не займет много времени. Ваши документы готовы, требуется лишь заверить их собственноручно. Март расписался в двух толстых журналах, а затем получил ключи и постоянный пропуск. — Мартимьян Андреевич, вас проводить? — Не стоит. Просто скажите, куда идти, а дальше я сам справлюсь. Как вам будет угодно, однако, если возникнут вопросы, непременно обращайтесь. Мы рады будем вам услужить. Конечно. Пройдясь еще раз по пустым коридорам, Колычев добрался до двери, на которой была прикреплена золотая табличка с его фамилией. Легкая патина на поверхности явно указывала, что металл на нее пошел не самые высшие пробы, и висит она здесь довольно давно. Вытащил из кармана полученную в секретариате связку ключей и, не без труда отомкнув замок, вошел в апартаменты, некогда принадлежавшие его деду. Отдельные кабинеты в этом здании имелись у всех гроссов, но Март в своем оказался впервые. В день представления было не до того, а потом все как-то закрутилось. Всего комнат было 4. Довольно просторная приемная с массивным столом для секретаря и мягкими стульями вдоль стены для посетителей. Два просторных кабинета и небольшая комнатка для отдыха. Стены и потолки отделаны деревянными панелями, на полах паркеты и персидские ковры, в шкафах книги и документы и, несмотря на долгое отсутствие обитателей, относительный порядок, значит, прислуга имеет доступ, это нужно учесть. Отдельного внимания заслуживал очень талантливо написанный портрет пожилого господина с магнетическим взглядом сияющий глаз на волевом, исполненном силой и благородством лице. Картина явно принадлежала кисти большого мастера и одаренного. Посмотрев на нее через сферу, Март словно соприкоснулся с живым образом своего знаменитого предка. Это было неожиданное и очень яркое впечатление. Подойдя к столу, он снял трубку одного из телефонов, судя по наличию диска, предназначенного для городской связи, и, услышав привычный зумер, понял, что тот подключен. Быстро открутив крышку динамику, он вставил внутрь немного модифицированный артефакт для прослушки. И с удовлетворением улыбнулся. Теперь у эскина «Ночной птицы» будет доступ ко всему происходящему в этом кабинете. Так сказать, на всякий случай. Завершив работу, он набрал номер своей загородной резиденции и через полминуты услышал Виткин голос. «Есть соединение?» — радостно сообщил Ким. «Подтверждаю», — возник в голове мысли образ от искусственного интеллекта корабля. «Отлично». «Ну, как хоромы?» поинтересовался изнывающий от любопытства приятель. «Отпад», — хмыкнул молодой человек, — «декаданс во всей красе». «Что?» — не понял собеседник. «Я говорю, загнивающей буржуазная роскошь кругом. Ладно, отбой связи, приедешь, сам все увидишь». Не успел он положить трубку на рожки стилизованного под старину телефона, как раздалась трель звонка аппарата внутренней связи. На нем не было диска, значит, связь только через коммутатор. «Мартимьян Андреевич», — услышал он знакомый голос Карского, — «как разместились? Все в порядке? Не нужно ли какой помощи?» «Да спасибо, хотя совсем забыл спросить. Я весь внимание. Мне, очевидно, понадобятся сотрудники. Где я могу узнать, каковы штаты и сколько всего можно взять людей?» «Разумеется, у меня», — довольным тоном отвечал чиновник. «От Сената вашему превосходительству полагается личный секретарь, два помощника, делопроизводитель, курьер и два переписчика. Их задача – вести корреспонденцию, готовить для вас справки, докладные и все необходимые документы. Если пожелаете, то вам будет предоставлен личный шофер и персональный лимузин. Все эти должности замещаются из числа служащих, и им полагаются все предусмотренные законом выплаты от то есть жалования, а также наградные, мундирные, квартирные и прочие выплаты. Что же касается внештатных сотрудников, то их количество никак не регламентировано, иными словами, сколько вам угодно, столько нанимаете, но… «Содержать я их буду за свой счет». «Совершенно справедливо». «Спасибо, я понял». «А еще такой момент. Голосовать я обязан лично или могу доверять в ряде случаев своим представителям?» «Мартимьян Андреевич», — немного помял Скарский. «Если вам будет благоугодно выслушать мое мнение, то я бы крайне не рекомендовал вам первое время монтировать своими новыми обязанностями. Ну, по крайней мере, до той поры, пока вы не войдете в курс основных дел». Я понимаю, что, господа сенаторы, очень занятые люди, главы больших корпораций и лидеры своих кланов. У них много своих, зачастую очень срочных дел. Поэтому в определенных обстоятельствах такая замена допустима. Однако по самым важным делам требуется личное присутствие. И в любом случае для принятия решений должен быть набран кворум. По поручению Петра Аркадьевича я буду извещать вас о таких заседаниях заблаговременно. Что ж, уже проще. Что до людей, я ведь буду нечасто появляться в Таврическом дворце. Не сочтите за труд, почтеннейший Алексей Фомич. Присматривайте за ними, а того лучше посоветуйте подходящих кандидатов на эти места. Все непременно. Было видно, что гинсек доволен доверием, оказанным ему новым гроссом. Сегодня же подготовлю список кандидатов и пришлю вам с нарочным. Вам потребуется только проставить часы приема для собеседования напротив каждой фамилии. Всю остальную организационную работу возьму на себя. «Вы меня примного обяжете, Алексей Фомич, дело без того хватает». «Понимаю, Мартемьян Андреевич, столько хлопот. Иван Архипович и Федор Иванович были людьми очень деятельными, а, главное, успешными в коммерции, и построили настоящую империю Колычевых. Так что желаю вам всяческих успехов, ибо благо ОЗК есть благо всей России». «Благодарю», — отозвался Март. Велеречивость Карского ничуть его не убедила. Очевидно, что далеко не все в этом здании разделяли мысли генерального секретаря. Впрочем, война план покажет. Если позволите, еще один вопрос. На стене висит портрет моего деда, Ивана Архиповича Колычева. Кабинет принадлежал со дня открытия Сената вашим предкам. После трагического ухода из жизни Федора Ивановича в нем ничего не меняли. Впрочем, заняв место отца в Сенате, ваш дядя и сам ничего в обстановке справлять не стал. Мы всего лишь поддерживали порядок и чистоту. Если вы пожелаете обновить мебель или отделку стен, только скажите, и все будет сделано. Нет-нет, пусть останется так. Только надо добавить портрет дяди. Это нетрудно сделать. По правилам, всем членам Сената пишут их официальные портреты. Если же вам он не понравится, вы можете выбрать одну из фотографий Федора Ивановича, и наш штатный живописец подготовит картину. Да, распорядитесь принести. Слово, а кто автор полотна? Изображение словно живое. Художник Серов. Да, это был личный заказ Ивана Архиповича. Благодарю за сведения. Не успел он повесить трубку, как послушалось нечто вроде легкого стука. Кто-то без особой любезности в голосе поинтересовался Март, после чего массивная дверь немного приоткрылась, и в образовавшуюся щель заглянул какой-то человек. Судя по мундиру, он принадлежал к числу местных служащих, а нашивки не оставляли сомнений в том, что это самый мелкий чиновник, коллежский регистратор. На вид ему было не более 20 лет, рост, быть может, чуть выше среднего, телосложение же правильнее было назвать теловычитанием. Лицо незнакомца можно было бы назвать приятным, если бы не застывшее на нем просительное выражение. «Вы позвольте? «Входите», — пожал плечами хозяин кабинета, незаметно скользнув в сферу и ненавязчиво считывая ауру посетителя. «Я имею честь говорить с господином Колычевым», немного приободрился посетитель. «Тип того». «Чем могу помочь?» «Позвольте рекомендоваться», — поклонился молодой человек. «Здешний чиновник Николай Аполлинарьевич Шпекин». «Весьма рад. Меня зовут Мартимьян». «А Андреевич», — подхватил тот, — «как же наслышанность». «Чем обязан?» — выразительно посмотрел на него Март. «Я хотел бы предложить вашему превосходительству свои услуги. Вы здесь человек новый, а я имею некоторый опыт и мог бы оказаться вам полезным». «В чем именно? И, пожалуйста, не мямлите, терпеть это не могу». Я знаю, как здесь все устроено, знаком со всеми служащими, делопроизводителями и прочими, могу все достать, организовать. Знаете, — перебил его Колычев, — у американцев есть поговорка «Если ты такой умный, то почему такой бедный?» «Простите», — растерялся посетитель. «Если вы все это можете, то почему до сих пор без места? Вы ведь не просто так проситься пришли?» «Все хорошие места давно заняты», — честно признался немного поникший чиновник. А вы все равно будете набирать штат. И я позволил себе надеяться, что... — Да не тушуйтесь так, — невольно пожалел парни Март. — Вы правы, я тут человек новый ничего не знаю. И да, пожалуй, мне нужна будет кое-какая помощь. — Я готов? — Что ж, вы пришли первым, и это в моих глазах кое-чего стоит. На какое место вы можете претендовать с вашим опытом и чином? — Ну, хотя бы дело производителем, выпалил молодой человек и с надеждой посмотрел на потенциального работодателя. «А кем вы служите сейчас?» «Переписчиком». «Человек-ксерокс», серкс понимающий, кивнул Март. «Вы не думайте», — спохватился непонявший его Шпекин. «Это только называется переписчик, а так я и на машинке печатать могу и фотокопии, снимать и вообще». «Ладно», — прервал его Колычев. «Я только что имел разговор с вашим начальником, господином Карским, и он обещал подыскать подходящих кандидатов в штат». «Вы, Николай Полинаевич, очевидно, не рассчитываете на его протекцию? Не опасаетесь переходить дорогу генсеку?» «Нет», — не слишком уверенно протянул Шпекин. «Тогда ответьте на вопрос». «Спрашивайте ваше превосходительство», — глядя, как кролик на удава вытянулся чиновник перед Колычем. «Ну-ну, не стоит так нервничать. Смотрите, на столе передано мной четыре телефона, и только на одном диск. Для чего нужны остальные?» «Мартимьян Андреевич, это вот совсем просто». Не без облегчения выдохнул перспективный кандидат. Первый справа для связи с личным секретарем в приемной. Второй для звонков в главный секретариат. Третий с наборным диском городской. И то, что с гербом правительственная связь. Неужели сам государь может позвонить? Такое случается, но не часто. Хорошо. Ответ засчитан. Поздравляю, вы приняты, но с испытательным сроком, решил Гросс. Завтра я планирую провести собеседование и набрать сотрудников. А пока вы здесь будете один, займетесь приведением поступающих документов в порядок. — Все будет сделано в лучшем виде, — обрадовался молодой человек. — Только... что только... — Соблаговолите позвонить секретариата, сообщить, что я нахожусь в числе соискателей. — Ладно, Николай, уговорили. Только у меня есть одно условие. Все что угодно. — Все не надо. Просто учтите, что предательство в моих глазах непростительно. — Я слышал об этом, — облизал внезапно пересохшие губы клерк. Кулачев уже собирался уходить, когда к нему заглянул еще один посетитель. Правда, на сей раз обошлось без стука. Просто распахнулась дверь, и на пороге оказался пожилой господин в хорошо пошитом костюме тройки с уверенным и цепким взглядом. — Вы позволите, коллега? — спросил он, наткнувшись на Марта, и тому ничего не оставалось делать, как посторониться. — Прошу. — Обживаетесь? — Скорее осматриваюсь. — Простите, я не представился. — Я знаю, кто вы. ваш фамилия Поляков. Вы известный банкир, финансист и меценат. Рад знакомству, Александр Лазаревич. — Польщен, польщен, — расплылся в улыбке сенатор. — Вы навели справки обо всех гроссах, а также о членах правления ОЗК и опекунского комитета. Но вы состоите во всех этих организациях, так что... — Далеко пойдете, молодой человек, — пристально посмотрел на него банкир. Если прежде не сломаю шею, сделанный наивностью отозвался Март. — А вам палец в рот не клади, Мартемьян Андреевич! — неожиданно рассмеялся Поляков. — По локоть откусти! Ну почему же сразу по локти? Только голову. Прошу прощения, — вспомнил об обязанностях хозяина Колычев. — Ни помощников, ни прислуги у меня пока нет, да и припасов тоже, так что ни кофе, ничего другого предложить не могу. — О, друг мой, если бы я захотел кофе, отправился в литейный. Там есть одно заведение, где готовят просто бесподобно. «Нет, я зашел поприветствовать вас на правах старшего товарища и пожелать всяческих успехов на этом новом поприще». «Благодарю». «Пока особо не за что. А вот на будущее вы позволите дать вам один совет?» «Конечно». «Не поймите меня привратно, молодой человек, но в политике нет врагов, как, впрочем, нет и друзей. Неизменны только интересы. Это не война. Тут размахивать мечом, что, как я слышал, вы делаете мастерски, ни к чему. Как, впрочем, и палить из Браунинга». Такие методы решения конфликтов здесь, в столице нашей империи, недопустимы. Вы наверняка, в особенности в первое время, будете по большей части прислушиваться к мнению сенатора Сикорского, адмирала Колчака и прочих ваших благодетелей. И я не могу сказать, что это будет неразумно с вашей стороны. Тем не менее, я бы порекомендовал вам не слишком торопиться. О чем вы? Видите ли, мы все, я имею в виду Гроссов, в своей работе руководствуемся прежде всего пользой нашего богоспасаемого Отечества. Вот только видим ее по-разному. И далеко не факт, что точка зрения того же Сикорского окажется на деле лучшей, в том числе и для вас. Посему, прежде чем принять какое-либо решение, хорошенько подумайте, отвечает ли оно этим критериям. И если возникнут вопросы, сомнения или появится желание глубже разобраться в предмете, по которому предстоит голосование, милости прошу, Всегда буду рад оказаться полезным. Я запомню ваши слова. Вот и славно. Мы ведь можем сотрудничать, а можем и создавать друг другу проблемы. Только зачем? Уверен, что все вопросы решаемы, и при том к взаимному удовлетворению сторон. Вы только вступаете в большую политику. Здесь свои правила. Вы очень юные и совсем не знаете жизни. Прислушайтесь к советам старших, и все будет отлично. А теперь мне пора, так что позвольте откланяться. Всего доброго. Дождавшись, пока дверь за очередным посетителем закроется, Мартни негромко произнес себе поднос. «Далась им моя молодость. Да и повторяться этому банкстеру было излишне. Смазалось впечатление. Вот пусть и думают, что я жизни не знаю. Образ брутального провинциала и рубаки-рейдера сейчас весьма кстати. Они ошибаются в оценках моих знаний и возможностей, что ж тем лучше. Обязательно отыграем обратку. Но каково? Сначала нищий делопроизводитель, следом олигарх. Кто следующий?» Обычные люди, будь они хоть трижды одаренными, ходят в клубы, чтобы отвлечься от повседневных дел, отдохнуть душой и расслабиться под мондой джаз или бокал хорошего коньяка. Гроссы, в общем, тоже не чуждались ничего человеческого, и потому тем же вечером господин Поляков отправился на дворцовую набережную. Обмениваясь ни к чему не обязывающими улыбками и приветствиями со знакомыми, он занял свое обычное место неподалеку от сигарной комнаты. Сам Александр Лазаревич не курил, но запах элитного табака, а другого в этом собрании не употребляли, ему нравился. Терпкий аромат помогал сосредоточиться перед тем, как принять важное решение. Чтобы другие не мешали, банкир попросил принести ему газету, но на свою беду не указал, какую в этом была ошибка. Лакей подал ему Санкт-Петербургские ведомости, где на первом же развороте красовалась не слишком похожая на оригинал фотографии юного Колчева а под ней большая статья, посвященная ее вступлению во владение наследством. Упоминалось в ней о начале сенатской карьеры молодого аристократа. «Нет, каково?» – громко спросил смутно знакомый господин в Пенсне. «Вам тоже нравится? Без году неделя в столице, а все о нем только и говорят». Коммерц-советник Петровский, сильно одаренный, давно домогался статуса Гросса, но капиталом не вышел, подсказал натренированную память. «А вы что по этому поводу думаете, Николай Михайлович?» «Да как вам сказать, Александр Лазаревич?» — пожал плечами купец, явно польщенный, что его помнит такой человек. «Юноша, он, несомненно, не беспособности, но главное не в этом. А в чем же? Любопытно другое, кто за ним стоит?» «Кажется, это совсем не тайна», — скуп улыбнулся банкир. «Вы о Сикорском? Ну, даже не знаю. Я некоторым образом немного знаком с Игорем Ивановичем, но, по моему мнению, такая интрига вовсе не в его стиле. Шутка ли? Самого вокруг пальца обвести?» «Тем не менее, с подрядами вас глава клана авиаторов прокатил», подумал про себя Поляков. «Хотя да, прокрутить подобный кунштюк под носом императора Сикорский вряд ли решился». «И кто же, по-вашему, может стоять за нашим юным дарованием?» «Зимин». «Кто?» «Опекун Колычеву». «Вы серьезно?» «Более чем. Вы помните недавний кризис на бирже после поставки крупной партии редкоземельных металлов?» «Это вы про то, что поставлено через Забайкальское войско?» – уточнил банкир. «Да, я в курсе подробностей, но там все чисто, да и новых поступлений не ожидается. Канал надежно перекрыт японцами». «Как знать, как знать. Но если помните, то атаманом этого войска состоит генерал Зимин, старший брат этого самого опекуна». И если с этой стороны посмотреть, то в этот раз они явно сыграли на повышение и сорвали джекпот. — А ведь и верно, — задумался Поляков, немного досадуя, что не обратил внимания на такое совпадение. — Но ведь он, сколько я помню, не одарен. — Тут вы правы, — сокрушенно вздохнул коммерц-советник. — сам не следует занимать столь важные посты. — Насколько я помню, эту должность выборная. — Да, такие уж у нас законы. Но к чему, я вас спрошу, это привело? Из-за безрассудной политики Его Величества одаренным, не побоюсь этого выражения, на шею сели, сколько можно терпеть. Да-да, понимаю ваше возмущение, спокойно, даже холодно ответил Гросс. но всему свой срок. <къем> Едва не поперхнулся купец. Я вижу, вы заняты, не буду мешать, и предпочел отойти в сторонку, присоединившись к другому кружку общения. Отделавшись от несколько навязчивого собеседника, Поляков углубился в размышление, Этот день принес много новой и весьма полезной информации. Торопиться с выводами и действиями было не в его правилах. Все это следовало тщательнейшим образом обдумать, прежде чем предпринять следующие шаги.